знаю», — отвечал задумавшийся, — «мало ли, куда удав может забрести». «Так знай», — пояснил удав, чувствуя, что превосходство знаний тоже немалое удовольствие. «Король через глашатая объявил, что ты и здесь, а глашатаем на этот раз был так называемый находчивый кролик». Молодой удав без колебаний предавал предателя глашатая. Он был обозлен на него за все свои мучения. Чтобы у задумавшегося не оставалось никаких сомнений, он даже прочел ему песенку глашатая. — Расшифровать, чтобы не мучился, — спросил он у задумавшегося. — ясный и так, — отвечал задумавшийся, глубоко опечаленный этим предательством. — Такого я не ожидал даже от нашего короля. — Ты слышал? — «Возжаждавший!» «Я потрясен!» — воскликнул возжаждавший. «Но ну, может, это провокация?» «Нет», — сказал задумавшийся грустно. «Я узнаю бездарный стиль нашего придворного поэта». «Ну что ж, я осуществлю до конца коварный замысел короля, чтобы ты потом мог его разоблачить». «Что ты этим хочешь сказать, учитель?» — ужаснулся возжаждавший. Придется пожертвовать жизнью. Печально просто, сказал задумавшийся. «Не надо, учитель!» — воскликнул возжаждавший. «Мне без тебя будет трудно, и потом король объявит, что он был прав, что твоя смерть — результат неправильных научных выводов». «А ты для чего?» — отвечал задумавшийся. «Ты же все видел. Моя смерть, наконец, раскроет глаза нашим кроликам на своего короля». А насчет гипноза ты теперь все знаешь и все можешь повторить. Все равно учитель взмолился, возжаждавший. Я тебя очень прошу, не надо этого делать. Нет, сказал задумавшийся. Я не знал, что наш король так глубоко погряз в подлости, раз он способен предавать кроликов удавам. Теперь от него все можно ожидать. Он может объявить, что я проводил свой опыт с больным малокровным удавом. Нет, это вполне здоровый нормальный Удав, и он сейчас сделает свое дело. «А я не буду тебя глотать!» — неожиданно воскликнул Удав и слегка отполз назад. После всего, что здесь случилось, он чувствовал великую неуверенность в гипнозе, и теперь боялся опозориться. Он даже слегка отвернулся от задумавшегося, как отворачиваются капризные существа от неугодного блюда. «Молодец, удав обрадовался возжаждавший. «Хоть один раз в жизни сделаешь доброе дело!» «Вы это можете называть, как хотите!» — презрительно прошипел Удаф и снова украдкой посмотрел на задумавшегося, стараясь почувствовать, до чего у него худое и невкусное тело. «То есть... как это... не будешь глотать?» — строго спросил задумавшийся. — А вот так и не буду, — раздраженно воскликнул удав. — То крот меня обманул, то глаша ты обещал верняк, а ты тут ушами ерзаешь, разговариваешь, чихаешь в лицо. — Я тебе не дам испортить свой опыт, так и знай, — сказал задумавшийся и так строго посмотрел на удава, что тот слегка струхнул. — Давай... «Разойдемся по-хорошему», — мирно предложил удав. «Я скажу, что не нашел тебя, тем более крот меня сбил с дороги, а вы тут еще расплодились. Откуда я знаю, кто из вас настоящий задумавшийся? Может, и нарочно жертвуешь собой, чтобы спасти настоящего задумавшегося?» «Мы теперь оба задумавшиеся», — сказал возжаждавший Телев. Отчасти, чтобы окончательно запутать удава, отчасти из тщеславия. Вот именно, — согласился удав, — мне дано право на отглот одного задумавшегося, а вас тут двое. Я даже не понимаю, как вы могли родить друг друга. Кто из вас крольчиха? Ты видишь, как они плохо нас знают, — сказал задумавшийся. Миф о всезнающих удавах порожден кроличьим страхом. судя по всему Снова обиделся Удав за своих. Ты тоже кроликов не очень-то знал. Это горькая правда, согласился задумавшийся. Но я тебя заставлю проглотить себя. — Никогда! — воскликнул Удав.